Лишь сообщение по Чрезвычайному каналу подтвердило, что это обычная дезинформация, посланная Кемалем для проверки надежности линии связи. По приказу руководства они были переориентированы на нового связного, находящегося в Калифорнии. А вместо Тома руководство советской разведки готовило для Юржина нового ангела-хранителя – который должен был прибыть в Америку и приступить к работе в конце года. Но почему произошла утечка информации по Англии, Кемаль так и не сумел установить, посчитав, что ошибка могла случиться из-за небрежности резидентуры КГБ в Лондоне. Однако воспоминание об этом не давало ему покоя. Теперь, когда работа Тома была законсервирована, и он должен был скоро покинуть страну, они встречались редко, раз в месяц, когда Том приезжал в Нью-Йорк. Кималь знал, что скоро у него появится новая связная, и от этого их свидания с Томом были какими-то тягостными и размазанными, словно в этом была часть вины и самого Юджина. А может, он просто успел привыкнуть к Тому и не знал, кто приедет на его место». Вернувшись в этот день домой раньше обычного, он поставил автомобиль в подземный гараж и прямо оттуда на лифте поднялся к себе на двенадцатый этаж. Кималь занимал здесь роскошные апартаменты в восемь комнат. Квартира была куплена почти сразу после его переезда в Нью-Йорк. Он достал ключи и, открыв дверь, обнаружил включенный в холле квартиры свет. В американских квартирах не бывало столь привычных для советских людей коридоров и прихожих. В этих квартирах вы сразу попадали либо в холл, либо в комнату для гостей. Кималь точно помнил, что выключил свет, уходя утром на работу. Он осмотрелся. И вдруг из комнаты послышался крик «Папа!». К нему бежал его сын, смешно растопырив руки. «Марк!» Он бросился навстречу ребенку, какой-то большой. Он поднял на руки сына, осыпая его поцелуями. Марку было уже пять лет. Он почти все время проводил с матерью в Техасе на ранчо своего дяди. Постоянное пребывание на воздухе сделало из него маленького краснощекого крепыша с черными бусинками глаз. — Как у тебя дела? — радостно спросил Кемаль. — Я скучал без тебя, — заявил ребенок. Из комнаты показалась Марта, как всегда, со скучающим видом превосходства и показного равнодушия. — Здравствуй, Кемаль, — сказала она. Он осторожно опустил ребенка на пол. — Здравствуй. Она несколько похудела, и это пошло ей на пользу. — Ты изменилась, — осторожно сказал он. Она всегда была красивой женщиной, а сейчас выглядела просто очень хорошо. Строгое черное платье подчеркивало ее фигуру, еще не успевшую потерять формы. Роскошные волосы, которыми он когда-то так любил любоваться, были рассыпаны по плечам. — Постарела. Мы не виделись три месяца, — напомнила Марта. «Иногда мне кажется, что ты забываешь о собственном сыне». Кималь промолчал. Он знал, что в подобных случаях лучше не ввязываться в спор. «Вы надолго приехали?» — спросил он. «На неделю. Я хочу показать сыну Нью-Йорк». «Надеюсь, ты никуда не улетишь?» — ядовито спросила она. «Сандра!» — обожгла его мысль. «Нужно будет ее предупредить». «Никуда». «Устало», — сказал он. «Я буду всю неделю в городе, а завтра мы пойдем с Марком в Рокфеллер-центр. Там, говорят, на радио есть очень интересная программы для детей». «Прекрасно. Мы будем спать в розовой комнате», — показала она на спальню для гостей. «Надеюсь, ты не возражаешь?» «Нет, конечно», — пробормотал он. «Вы можете спать где хотите». На протяжении всего разговора сын держал его за руку. «Папа!» — счастливым голосом сообщил Марк. «Идем, я покажу тебе свою новую игрушку».